Глава 31. Просыпаюсь затемно. В комнате тишина такая, что перепонки рвёт, так сильно давит. Только редкое пыхтение жоры спасает от безумия. Понимаю, что я не одна. Вокруг меня жизнь есть. Хочу ли я этого? Непонятно. Ворочаюсь в постели, переворачиваюсь то на один бок, то на другой. Скольжу ладонью по простыне, ведя ее, натыкаюсь на что-то теплое. Не сразу понимаю, что изменилось. Приподнявшись на локтях, вижу в тусклом свете настольной лампы Тимура. Сидит на полу, спиной прислонившись к кровати. Его голова, закинутая назад, лежит на матрасе. Представляю, насколько это невыносимо для его шеи. Поглаживая, касаюсь его коротко стриженного затылка. Моё отношение к нему нисколько не изменилось в тот момент, когда Тимур сказал, что нам лучше с ним не общаться, за исключением рабочих вопросов. Прекратить любые личные контакты. Ртом вдох делаю. Получается рваным. Мы с Тимуром договорились встретиться в пятницу у него дома. Он как раз прилететь в Москву должен был к вечеру. Понимая, что день будет особенным, отпросилась с работы после обеда, чтобы успеть подготовиться. Собственно, я не ошиблась. Особенным он стал несомненно. Если бы я знала, насколько, постаралась бы выглядеть как можно хуже. Да хоть грязью лицо испачкать, но, скорее всего, мне бы это не помогло. Мне показалось, что тот парень меня ждал. Знал, что я появлюсь. Ты проснулась. Тимур ловит руку мою, легонько обхватив ее за запястье подносит к своим губам, касаясь кожи с трепетной нежностью, которая дух из меня вышибает. Во мне что-то рвется в этот момент. Сложно держать внутреннюю оборону, когда чувствуешь свой адрес, теплоту искренности. «Эм. Малышка. Я...» Тимур запинается, слова подбирая. Такая нерешительность совсем ему не свойственна. Впервые выглядит потерянным Я не хочу знать, почему ты сказал то, что сказал в тот вечер. Не вру ни нисколечко. Мне хочется забыть тот день, а не возвращаться в него мыслями, снова и снова прокручивая в памяти случившееся, коря себе за то, что не согласилась вернуться в Москву с водителем Тимура. В тот вечер мне казалось, что нет ничего унизительнее, чем плакать при постороннем человеке целый час зная при этом, что Тимуру известно станет о моей слабости тут же. Я ошиблась. Но начни я сейчас копаться в себе, что из этого выйдет? Перекладывать ответственность с какого-то психа на себя я не хочу. Отползаю к краю кровати, освобождая рядом с собой место для него. Поднимаю плед, безмолвно предлагая лечь рядом. Тимур каменеет. Его вмешательство пугает меня, Спазм горла сжимает. Насколько я буду жалкой казаться, если вдруг он откажется. Тимур с силой выдыхает, словно выталкивая мешающий воздух из легких. Я понимаю. Он сомневается, стоит или нет ко мне прикасаться. Причин может быть множество, но я склоняюсь к одной единственной. А по факту он, может, просто не хочет быть рядом. Я честно не знаю. С того момента, когда он сказал, что нам для всеобщего блага, в том числе для моего, не стоит общаться, я перестала что-либо понимать. Мне казалось, мы друг другом горели. Оказалось, только я им. Услышать сейчас, что ему наскучило наше общение или кто-то новенький появился, я не хочу. Не могу. Не переживу. Я до сих пор хочу, чтобы он был только мой. Ну же. Пожалуйста, сделай шаг мне навстречу. Я все такая же, точно такая же. Пока смотрю на Тимура, глаза щипать начинает, И трудно дышать становится. Я сама не верю в то, что кто-то может добровольно согласиться меня поддержать. Всех, кто на это способен был, уже нет. Мне многого не надо, просто быть рядом. Собственного тепла у меня не хватает. Оно все вышло через зияющую дыру в груди. Не выдержав паузы затянувшейся, отворачиваюсь. Слишком больно. Не обращая внимания на шелест одежды за моей спиной, стараюсь собраться с духом. Пора переставать быть убогой в его глазах. Несколько дней прошло. Сколько мне еще времени нужно, чтобы перешагнуть и двинуться дальше? Оказывается, я не была готова к взрослой самостоятельной жизни. Все эти дни я думала, не стоит ли мне вернуться к родным Благовещенск. Такие мысли посетили меня впервые с момента переезда в Москву. Матрас прогибается под тяжестью веса Тимура. И я немного скатываюсь в его сторону. Непроизвольно сжимаюсь. Не думаю, что он может ударить, но рефлекса и страх, увы, никуда не деть. Эмма. — Я тебя не обижу, — произносит Тимур хрипло, — почти что надломленно, по-прежнему меня не касаясь. Так сильно хочу, чтобы обнял, что еще немного, и умолять его об этом начну. — Я и не думала. Я знаю, что ты не ударишь. Тима преуспел в другом. Он умеет словами больнее бить. — Это покажется странным. Но, вернувшись домой после всего случившегося, я больше думала о том, почему Тимур решил со мной расстаться, а не о нападении. Мне казалось, у нас все прекрасно. Я не могла думать ни о чем другом, некогда для меня важным после нашего с Тимуром знакомства, только о нем одном. В голове не укладывалось, да и сейчас не укладывается, как можно разрушить это все. Я много лет родину защищал. Позже своих родных. И неплохо преуспел в этом. А единственную девушку, в которую сумел влюбиться, уберечь не смог. Как так, Эм? Как с этим жить? Не заслуживаю того, чтобы к тебе прикасаться. Даже не глядя на него, понимаю, слова даются Тимуру с таким же трудом, как и мне слезы сдерживать. Сами того не желая, мы глубоко ранили друг друга. Когда я, повернувшись, утыкаюсь лицом Тимура в шею, ладони прижимая к его груди, он перемещается, позволяя мне удобнее улечься у себя на груди. Одной рукой он гладит меня по спине, а другой, запустив ее в мои волосы, прижимает легонько к себе. Так и лежим в тишине. Уютно ощущаю себя в его руках. От окутавшей нежности я не выдерживаю. Соленые горячие слезы обжигают глаза. У меня сердце разрывается. Его голос глухо звучит. Плотнее к его грудильну. Мне катастрофически важно почувствовать каждую капельку тепла его тела. Дыхание. Рук. Тимур сильнее меня к себе прижимает, прикасаясь подбородком к моей голове. «Почему Никита за тобой не приехал в тот вечер? Не понимаю сути его вопроса и вообще, к чему он его задает. Никита никогда никуда за мной не приезжал, не забирал меня ниоткуда. Почему мы сейчас о нем говорим?»